Мелкий морозный снег сыпался с неба ледяной крошкой, много таким не наметет, но за шиворот насыплет, будь здоров. Волк не спеша мерил шагами дворцовую стену, крепче кутаясь в зимний тулуп. Ветер громко завывал в седых вершинах гор. Ночь выдалась безлунная, и тучи налетали мелкими обрывками, то закидывая снежным песком, то разбегаясь, уступая звездам. Созвездие Бериндея потускнело, и почти уже легло спать за горы а со стороны бескрайнего леса уже показался волчий след. сегодня ему выпало следить за порядком с высоты еще пяток старых дружинников которым также достался жетон стены разбрелись по углам теперь и не высунуться поди пока белорад не пойдет обходом щиить пронеслось прямо над духом. волк огляделся вокруг никого Видать, на крыше над стеной а ты все вокруг двора окалачиваешься — процедил сквозь зубы волк. — Слыхал? — Говорят, награйский князь сам сюда выдвинулся. — Слыхал? — Уж следа только о посольстве награйском и разговоры. Птах тихонько захохотал. — Твоими стараниями, щенок, обзакладываюсь. Не знам и тебе, по что он сюда лично наведался. — Уж не войной ли? — едко прошептал в лаксан тю тут поинтереснее, дельце намечается. Похоже, свататься собрался Любослав награйский. Глядишь так бабенку-то твою и обженит на себе. Закрой пасть, — прошепел Влаксан. язык как помело. А мне-то что? Чай не я в княжьей спальне ночи коротаю, — заливался птичьим смехом птах. Не боись, я не скажу награйцам, кто меж их князьями и постель княгини грел. Проваливай отсюда. Еще раз сунешься ко двору или упаси духи явишься мне. Рука не дрогнет, пришлю на месте. Ты меня не пугай. Как видишь, не боязно. «Птицу в кармане не утаишь, так что смирись!» Легкие шаги, точно крылья птицы, прошуршали по крыше и упорхнули в сторону красного двора. Волк снял с плеча лук. Он был готов подстрелить любого, кто осмелится баламутить покой княжеской ночи, будь то птица или человек. До рассвета настороженно всматривался в темноту двора, выискивая знакомую тень и, надеясь, никого не увидеть. Смена пришла уже к завтраку. Быстро скинув лук и бердыш, подошедшим дружинникам, побрел к избе. В сенях быстро стянул шапку, а колено сбил с нее снежную крупу и повесил на гвоздь. Сверху накинул также запорошенный тулуп. В мешке на стене было уже пару десятков жетонов. Бросив сверху свой, отворил дверь в обеденную. Из избы пахнуло теплом, печным дымом и ароматной кашей. На столе приятно дымился котелок, Истряпчий разливал густую кашу, заполняя избу запахом мясного бульона. «Здорово, Волк! Как раз вовремя!» — кивнул тот, вручая ему миску. Трифон рукой поманил Волка. Все при дворе было любопытно ему, точно мальчишке. Он, не замолкая, делился сплетнями, что рассказали ему чернавки, или очередной занятной диковиной, что высмотрел на посту. «Слыхал? Награйское посольство на подходе. Угу!» кивнул в лаксану, усаживаясь за стол. Со смерти брони мира все только и говорили, что о Награе и их послах, которых непременно пошлет Любослав, либо о войне, которую тоже многие пророчили. «Говорят, уже подруи», — продолжил Трифон, «нынче боярин руйский гонца прислал, а на днях, стало быть, Награйский гонец примчит. Зуб даю». «Как думаешь?» — заговорщицки прошептал он. «Война будет?» «Что ты у него-то спрашиваешь?» И ему почем знать, осадил его старый Ван. А то, что он один у нас Награйский, ему и их Норов знаком. Ван махнул рукой и отвернулся от Трифона. Я вот слыхал, что сам князь Награйский к нам путь держит. Подхватил беседу лысый Славян. Вот оно как. Хлопнул себя по колену Трифан. И что же? Сразу с войском? Чай к войне готовиться начнем? Тебе бы все к войне, молец. Славян поотечески потрепал Трифана по плечу. Слыхал я, свататься он едет. «Да ладно!» Трифа наш подскочил на месте. «Любослав же женат», — уточнил волк. «Так померла жена его». «Это первая померла, лет пять тому, от лихорадки. Он второй раз женился». «Так вторая померла, давеча», — улыбнулся славян. «Разродиться не смогла вторым детем. Вот он и решил братца-то подменить. Чай брони мира наша может сына народить, хотя, сказывают, у него уже есть двое». «На кой ему еще?» «Это дело такое», — засмеялся Трифон. «Нас у отца пятеро было, сыновей только. Мужик в доме лишний не бывает». «Так куда их потом всех девать?» «Вот будет у Любослава два княжества, между двумя сыновьями и поделит. А третьего куда?» «Сами денутся», — не унимался Трифон. «Уж нас-то батя раскидал, а то князь. Неужто детей своих не поделит?» Волк опустил глаза, — рассматривая в миске светлые разваренные зерна. Если славян прав, выходит броней скоро снова замуж. Конечно, княгине в девках быть не пристало, но не так же спешно. — Эй, волк! — дернул его за рукав Трифан, А скажи, отчего в Награе язык горных духов знают, а в Грате нет? Мы же тоже у подножия, как и там. Я вот кого не спрошу, никто не может ответить. Влаксан поднял взгляд. Румяный Трифон сиял на юной улыбкой. Славян отвернулся, сдерживая смех. А старый Иван, хоть и сохранил невозмутимое лицо, глаза его щурились в шутливой улыбке. Что молчишь? Тоже что ли не знаешь? Он-то знает. Да тебе это не понравится, протянул Славян. Раз знаешь, что не скажешь. Волк. Отчего так несправедливо нас духи обошли? Просто награйцы себя считают лучше, захохотал Славян. Правда? трифон уставился на влаксана волк кивнул по преданию награю людям завещали духи гор этот город старший граты его строили высшие духи еще до великой войны и покидая людей оставили своим людям на Грай. а вместе с ним и часть своей мудрости и горы награйские это как же сказывают что каменных змеев может разбудить только награйский князь не Градский». Оттого на Грей и не может грать и уступить горы, считая их своими по воле духов. «Да враги это!» — обиженно выпалил Трифон. «Может и так», — безразлично дернул плечом волк. «Когда-то он был так же горяч, как Трифон, но это было давно. Отец учил его сдержанности, иначе мог всыпать палок». «Кто сегодня в ночь?» — спросил волк. «Я», — отозвался, молчавший в углу старый дружинник. «И я». — тут же подхватил Трифон. — И Славян с Ваном тоже. А что? — Меняться хочу. — Давай со мной, — кивнул старый. — Добро. — Волк протянул руку Славяну. — Я за тебя пойду. Наспех доев горячую кашу, Влаксан бросил миску в ведро с грязной посудой и пошел в спальню. Птах не шутил. Он действительно пронюхал о гонце. Выходит, и сегодня будет тереться у дворца. С этим надо заканчивать, пока худо не стало.